Кирыков-Ордынский жил, тая в душе надежду. Он почему-то был уверен, что время, переживаемое им теперь, переходное, что настанет день, и оно изменится, и изменится к лучшему, даже к очень хорошему. Сама Наташа подала ему эту надежду на балу у Нарышкина. И он жил и ждал счастливой перемены. И боялся вместе с тем, что вдруг она потребует его службы, что вдруг ему придется, как царевичу в сказке, доставать, чтобы получить свою царевну, живую и мертвую воду, какую-нибудь, и вдруг он не достанет. Впрочем, в конце концов он стал верить, что достанет. Судьба, видимо, покровительствовала ему. Без этого покровительства разве мог бы он так счастливо и удачно избегнуть арестов, устроиться в своем тайнике, провести старую лисицу Иволгина и, наконец, тут, сидя дома, найти под боком отцовские деньги, лишь бы Наташа не забыла о нем». Бывали минуты, когда Чирыкову казалось, что она может среди той жизни, которая окружает ее, забыть его перестать думать о нем. Это были самые тяжелые, самые мучительные мысли для него. С каждым днем князь Борис стал все нетерпеливее и нетерпеливее ожидать возвращения Данилова после свидания его с Груней, надеясь, что тот принесет какое-нибудь известие о Наташе. И вдруг в один вечер На другой день после того, как скончалась императрица и было объявлено регенство Берона, Данилов явился с важной новостью. В мастерскую Шентильи Наташа прислала розовую кокарду с тем, чтобы ей сделали такую же. Чирыков помнил, что это было условным знаком между ними, обозначавшим, что у Наташи есть настоятельная надобность увидеть его. И весь вопрос теперь заключался в том, каким образом встретиться с ней. Но решение этого вопроса нашлось в сию же минуту. Чирыкову нетрудно было рассчитать, что Наташа по обязанности поедет поклониться гробу почившей государыни, что там у дворца в летнем саду будет сутолока народа, и в этой сутолоке легко им встретиться». И он, надев свой прекрасный, безукоризненный новый плащ, заказанный недавно при посредстве Данилова, и темную шляпу с пером, отправился в летний сад. Князь не ошибся. Из-за дерева, за которое он стал, он скоро увидел Наташу. Она была одна. Он подошел к ней. Как хороша, как мила, как бесконечно мила была Наташа в своем траурном одеянии, и как шло ей черное». Благодаря ли морозу и холодному ветру, дувшему в этот день, или вследствие неожиданной встречи, вернее, от того и другого, ее щеки разгорелись, глаза блестели, и вся она была волнение, жизнь и радость для влюбленного в первую минуту совсем было потерявшего голову Чырыхова ордынского «Наташа сейчас же узнала его». Князь Борис видел, как она оглядела его и заметил, что она была несколько удивлена его видом. Это удивление было приятное. Очевидно, не только не ожидала встретить его здесь, но не ожидала встретить его в таком одеянии, благодаря которому ей не стыдно было остановиться с ним на народе. Странное это было свидание мужа и жены, не знающих в сущности друг друга. Свидание тайное потихоньку от людей. Но Наташа впоследствии занесла в свой дневник впечатление от этого свидания, которое, как свидетельствовала она, осталось памятным для нее на всю жизнь. В минуты этой ее встречи с князем в летнем саду было много таинственного, романтического. И эта таинственность и романтичность сильно подействовали на ее воображение». Это розовая кокарда, посланная к портнихе. Затем неизвестность, где и когда они встретятся с Чирыковым. Потом вдруг его появление перед нею в летнем саду. Все это было очень хорошо, весело. И как-то дух захватывало улюбивший такие приключения Наташи. Князь Борис видел, что его жена была до того взволнована встречей с ним, что не знала, с чего начать и как заговорить с ним, когда он подошел к ней. «Вы желали...» видеть меня. Да, она желала видеть его, но в данную минуту решительно не помнила зачем. Впрочем, главную причину этого желания она сознавала. Это было просто стремление узнать, что с ним, но это, конечно, она не могла сказать ему. Да, я хотела видеть вас. Ее сердце сильно билось от волнения ли, или от испытанных во дворце ощущений, или просто от того, что дул ей навстречу сильный ветер, но она, чтобы скрыть свое смущение, сделала вид, что ветер мешает ей говорить. «Я хотела видеть вас. У меня есть дело к вам». Теперь она вспомнила, какое дело занимало ее. Она хотела во что бы то ни стало спасти Бинну. «У вас есть дело ко мне?» «Приказывайте. Я готов сделать все возможное и, может быть, невозможное». Наташа невольно улыбнулась этой его радости, с которой он ответил, и готовности. «Но я боюсь только одного, что именно это окажется невозможным для вас». Продолжала она, и затем, не столько потому, что она надеялась на его помощь в данном случае, сколько для того, чтобы сказать что-нибудь в виде предлога, из-за которого она потребовала увидеться с ним, она сказала, что ей нужно спасти одну молодую девушку. Спасти молодую девушку? От чего же нужно спасти ее? От свадьбы. Ее хотят выдать замуж насильно. За кого? За брата герцога. Князь Борис невольно почувствовал, что его губы сложились в улыбку. Опять ему приходилось иметь противником густого Берона, и это почему-то ободрило его. Противником Густав Берон был для него уже испытанным. Он, князь, уже мерился с ним и до сих пор выходил победителем. В чем же заключается невозможность? В том только, что это брат герцога Регента, что он объявлен женихом этой девушки, и свадьба, вероятно, будет скоро назначена. А можно задержать свадьбу? Он сам не мог бы дать себе отчет, почему у него вырвался этот вопрос. Так просто спросилась. Но этот вопрос имел огромные последствия. Наташа удивилась и даже слегка отступила. Она до сих пор, в сущности, не верила в серьезность того, что Ордынский примется действительно за это дело. То есть, как задержать? Ну да, отложить хоть месяца на три, чтобы можно было сделать что-нибудь. Так вы хотите в самом деле взять на себя? Но князь Борис не дал договорить ей: Я не могу княгине обещать, наверное, ручаться за успех, но постараюсь. Это слово «княгиня» заставило Наташу вспыхнуть. Ведь она по его имени, по имени этого, по-видимому, сильного, смелого человека носила титул «княгини», и теперь он косвенно напомнил ей это. А князь Борис прямо глянул ей в глаза, когда она вспыхнула, и в ее взгляде прочел не гнев, не раздражение, а что-то похожее на улыбку. И ради этой улыбки он готов был уже идти на смерть, если бы это понадобилось его жене. Наташа теплее закуталась в шубку, собираясь идти. Помоги вам Бог, я вам дам знать. Пришлите к мадам Шантилье переделать что-нибудь и вложите в подкладку записку. Она будет доставлена мне. Наташа кивнула и быстрыми шагами пошла к выходу из сада. Там, в саду, князю Борису, опьяненному прелестью стоявшей перед ним взволнованной и разрумянившейся женщины, легко было обещать сделать ради нее невозможное. Но когда он вернулся домой, и первый порыв радостного чувства свидания с Наташей прошел у него, он опомнился и подумал о том, что он говорил ей и что говорила она ему». Нужно было спасти кого-то, и спасти не от кого другого, а опять от брата-герцога. Он, князь Борис, спас Наташу, и теперь ему приходилось делать то же самое. Но не мог же он вторично жениться сам. Да если бы мог, не сделал бы уже этого. Он, оказывалось, не знал даже имени той девушки, которую ему надлежало спасать. Но в этом разговоре, который он вел с Наташей в саду, не могло быть ни последовательности, ни обдуманности. Он хватал ее слова на лету и думал вовсе не о содержании ее речи. Все дело было в том выражении, с которым говорила она. И это выражение было таково, что при воспоминании о нем можно было с ума сойти от счастья. До того билось сердце, и душа радовалась при воспоминании об этом. И как только мысли князя Бориса налаживались на думы о Наташе, так ему сейчас же начинало казаться, что все это пустяки, что все можно сделать, все преодолеть и даже спасти неизвестную ему девушку. Ведь чтобы спасти ее, ему не нужно было в сущности предпринимать что-нибудь в отношении именно Наташи непосредственно. Достаточно было знать, от чего Или, вернее, от кого надлежит спасать ее А он знал, что тут замешан Как главное действующее лицо брат герцога Значит, с ним и надо было иметь дело Однако, начав рассуждать последовательно Обстоятельно Князь Борис невольно терял Свою почти сумасшедшую отвагу Старался создать для себя какой-нибудь план Но не находил его Путался и все его соображения разбивались после первого же серьезного обсуждения и падали сами собою. Он чувствовал полную невозможность сделать что-нибудь. Он все думал и думал об одном и том же. И эти его думы напомнили ему игрушку, бывшую у него когда-то в детстве, на бревне. По концам сидели мужик и медведь. Бревно качалось и поднимался то один конец, то другой. Так и теперь у него то мужик то медведь были наверху. Он снова ждал возвращения Данилова по вечерам, ждал, что не будет ли ему записки от Наташи. Данилов же теперь успел уже забыть свои страхи и чуть ли не открыто гулял по городу. И вот однажды, когда душевное настроение князя Бориса было одним из самых неприятных, он занимался последовательным и разумным обсуждением обстоятельств. Кузьма явился и принес ему ожидаемую записку. Оказалось, что Наташа прислала к Шантелье черную робу для переделки ее в траурную, и Груня в подкладке нашла записку. Наташа писала, что начало сделано, что свадьба задержана на три месяца, так как в Петербурге указом запрещены свадьбы на четверть года после смерти императрицы. Наташа имела полное право написать, что начало сделано, потому что этот указ был издан не без ее, так сказать, участия или, по крайней мере, влияния. На общем совете с сестрами Мэнгден было решено предпринять что-нибудь в пользу Бинны, и так как нельзя было помешать свадьбе, то следовало, по крайней мере, сделать так, чтобы оттянуть ее по возможности на более или менее продолжительное время». Юлиана взялась переговорить с Анной Леопольдовной. Результатом этого разговора и была схватка принцессы с бероном после которой герцог велел издать указ о свадьбах. Князь Борис, получив записку, и обрадовался ей, и вместе с тем еще крепче задумался. От него требовали действий, его не забыли, надеялись на него, наконец, предприняли со своей стороны все, что могли. Но что же мог сделать он? «Князь, ваше сияльство, нужно пойти. Там у нас человек возле самых дверей смёрз». «Как человек возле дверей смёрз?» такс Как шел я сюда, торопился записку эту вам принести скорей. Так недосуг мне было, я перешагнул через него. А теперь пойти помочь надо». Князь Борис сам поднялся и пошел посмотреть, какой такой человек у дверей их смёрз. «Может, пьяный? Может, и пьяный?» «У дверей действительно лежал человек. Он, видимо, присел тут и впал в беспамятство. Одет он был в какие-то лохмотья, неспособные согреть не только в такую стужу, какая стояла на дворе, но даже в простой холодок. Было темно. Разглядеть лицо человека было трудно. Князь Борис нагнулся, различил, что человек окоченел, и сказал Данилову, «Ну, делать нечего». «Отогреть надо! Тащи домой!» «Как же домой-то? Разве туда туда можно?» «Не умирать же ему здесь!» Данилов не заставил повторять себе приказания и стал помогать князю со стороны ног. И они дружными усилиями потащили человека к себе в тайник. «Батюшки светы мои! Да ведь это тот самый сыщик, который...» Не договорив, он крепко выбронился, забыв на этот раз даже о присутствии тут князя Бориса. «В самом деле...» Перед ними лежал в оборванном чужом нищенском платье закоченевший Иволгин».